Пожалуйста. Да. Благодарю вас. Виталий Александрович, попросить, пожалуйста. Профессор Преображенский. Виталий Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас за здоровь. Виталий Александрович, ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяется, равно как и все остальные операции. Вот почему. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли четверо. Из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооружённых револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть её. Позвольте, профессор начал швондер меняюсь в лице. Извините. У меня нет возможности повторить всё, что они говорили.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 Снег таял у них на сапогах. Что уже делать? Мне самому очень неприятно. Как? О, нет, Виталий Александрович, что нет? Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Хм. Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие. Ке угодно. Что угодно, когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка при наличии, которую ни Швондер, никто либой иной не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры, окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня, чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да-да. Пожалуйста. Кем Угу. Ага. Ну это другое дело. Угу. Ага. Хорошо, сейчас передаю трубку. Будьте любезны, с миным голосом обратился Филипп Филиппович Швондру. Сейчас с вами будут говорить. Позвольте, профессор, сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая. Вы извратили наши слова. Попрошу вас не употреблять таких выражений.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 Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.